Глава четвёртая. Горе. «Вот проснулся ты утром. Что ощущаешь?» «Мягкую подушку, зайца или мишку, с которым спишь в обнимку, хотя тебе давно уже не три года. Слышишь не будильника в телефоне. С кухней пахнет яичницей. Если с помидорами, то пахнет противно». «Не буду есть, сон, и думаешь ты, если с помидорами, а то опять там сопли непрожаренные будут попадаться». Я творог буду, и пусть ругается, что холодное на голодный желудок. И смотришь, как солнце воровато пролезает в щелочку между шторами и хихикает над тобой, что у всех суббота, а у тебя школа. А потом с противным звуком, вроде как пенопластом по стеклу, или металлом по асфальту, или сверлом бармашины по зубу. В тебя пролезает горе. Пролезает и тоже улыбается. Не хуже солнца, да только ты холодеешь от этой улыбки. Вспоминаешь, что папу вчера забрали. Забрали, хотя он не виноват. Никому не объяснишь, что он был не виноват, не докажешь. И никак с ним нельзя связаться, позвонить, сказать, что ты его любишь, что не можешь без него жить, даже дня. А самое главное, ты понимаешь, что все это не сон. И это самое ужасное. На прощание мама, да нет, не обняла меня. Она сказала, «Никому не говори, ты поняла это? Никаким подружкам!» «У меня нет подружек», — хотела ответить, и она промолчала. Готовилась к школе, готовилась молчать там. У мамы было такое лицо, словно она хочет, чтобы я ее обняла. Но вот что-то не было на это сил. Я себя ощущала кастрюлей с кипятком. Надо было осторожненько донести себя до класса, чтобы не расплескаться и не обварить свои же ноги. Я и донесла до класса ОБЖ. Открыла дверь, а там люди какие-то. Захожу. Хорошо, что мне недалеко до первой парты. Я села. Достала тетрадь. Прислушалась к кипятку внутри. Кто-то прошел мимо, дотронулся до моего локтя. Я дернула руку и вздрогнула, потому что кто-то как будто на секунду приподнял целлофановый пакет, в который горе окутало мою голову. И я увидела, что люди вокруг это вообще-то мои одноклассники. Бледные при свете дневной лампы, недовольные, но при этом смеются, перекидываются словечками. И я еще вспомнила, что я — это я — «Для них...» «В смысле, я не кастрюля с кипятком, а просто девчонка...» «Для них довольно мерзкая боя...» «Может, от меня пахнет котлетами...» «Мама жарила с утра, чтобы Костю накормить, когда он приедет на папиной машине...» «Чтобы поставить ее в гараж у дома...» «Или, может, у меня из свитера нитки торчат...» «Или просто я угрюмая...» «Ну, в общем, я вспомнила, что у меня еще, скорее всего, есть внешний вид...» Вспомнила и надела на голову целлофановый колпак. Я и так-то еле выношу, когда вижу их оценивающие взгляды, а сейчас меня просто разорвет, наверное. Бабах! Нет, лучше целлофан. Не только на голове, но и на сердце. Я. Я сижу в классе, смотрю перед собой. Колпак на месте. Никто не догадается. Никакие подружки. Описать меня? Пожалуйста. Я урод. Серьезно? Честно? Когда я прохожу любые тесты на самооценку, они всегда показывают реалистка. Так что я реально знаю, что я урод. Я глыба. Огромная, сутулая, с толстыми белыми руками и толстыми ногами. Мама покупает мне утягивающие колготы и плотные джинсы. Но стоит опустить глаза под парту, и вот они. Две толстые сардельки, затянутые в джинсу. Если они еще и расплющены по скамейке в переодевалке возле физкультурного зала. Или летом в купальнике. У -у -у. Хоть в кусты ползи, в вылитый груфула. Что у нас там еще? Плоское лицо с острым носом, бесцветные глаза, подбородок выдающийся вперед. Волосы, которые всегда выглядят плохо промытыми, приклеенные к плоскому затылку. Наверное, с этим всем можно было бы что-то сделать». Мои одноклассницы всегда знают, что можно сделать с той или иной частью тела, чтобы она выглядела лучше. Говорят об этом между собой. Попробуй тот крем, у меня от него прыщи сразу прошли. Не ешь свеклу, от нее толстеют. Ешь капусту, от нее растет грудь. Вон, смотри, Смирнова отрастила. А вот еще. Ты видела новую коллекцию Орли? Там специальный лак, чтобы ногти не ломались. Если бы я разговаривала с одноклассницами, я тоже была бы в курсе всей этой... «Очень важной инфы». «Но я не разговариваю. У меня прозвище «Нимая». «Да нет, я, конечно, говорю с одноклассницами. Все об этом знают. Ну, например, если нам задают диалоги на английском. Кто-то подсаживается ко мне, и мы начинаем что-то плести про нашу совместную... О, oh, да, поездку в Англию». «Или если кто-то не слышал задание, может переспросить у меня. Я отвечу». Но просто так обычный девичий трёп я с ними не веду. Когда перемены и все шуршат, скрывают целлофановые упаковки трубочек для сока, кричат, шепчутся, пшикают друг друга на запястье новыми духами, показывают друг другу новые колготки, вспоминают героев кино, просмотренного вместе за выходные, прикалываются над учителями и друг другом. Я сижу и смотрю на доску. Я не поворачиваюсь, не переглядываюсь, Не смеюсь, не обсуждаю туфли, ботанички и измазанную мелом юбку математички. Не ворчу по поводу задания, не обсуждаю, как на меня посмотрел физрук. Не ахаю, не ругаюсь с пацанами и не заглядываю им за воротник. Как алка Алаша заглянула и протянула. «У, какой ты волосатый!» Я молчу. Иногда я рисую молча. Поэтому они называют меня. Не мой. Что я рисую? До сегодняшнего дня я рисовала девочек. Девочек в профиль. Худеньких, конечно, не то что я. Одетых в пижамы или бальные платья. С большими глазами, красиво ухоженными волосами. С хрупкими руками, протянутыми вперед. Иногда эти девочки будто тянутся к чему-то, а иногда сжимают перед собой свечу и смотрит на нее своими большими глазами, как будто ждут. Сегодня я рисую замок. Его очень просто рисовать. Надо обвести сначала несколько клеток тетради в высоту, потом некоторые закрасить, а в некоторых прорисовать окошки. А наверху — крыши треугольничком. Это башня. Я их рисую несколько штук. И все сажаю на основание. Это зал или что там у них. Кухня какая-нибудь, конюшня, а может помещение для карет? Точно, там внутри кареты. Их много, они просторные, обитые изнутри красным бархатом, в них запряжены лошади, которые могут мчаться со скоростью звука или света, что там быстрее. Я только собиралась нарисовать карету, отъезжающую от замка, как моего локтя коснулась рука Алаши. Он шел мимо по проходу между партами и, как все мальчишки, горбился и задевал руками стены, парты, затылки одноклассников и мой локоть. Алаша вышел к доске и стал рассказывать про землетрясение, про то, что нужно прятаться в дверной проем. Когда он шел обратно, то снова задел мою локоть. А когда сел на место, то громко сказал Фоксу. «Крепость какую-то рисует». «Тюрягу, что ли?» — лениво спросил Фокс. Они оба заржали. «Трых!» Это порвался мой целлофан. Я стерла ластиком линию, которую провела, чтобы изобразить карету. Захлопнула тетрадь. И еще что-то внутри захлопнуло. Крепко-накрепко. Чтобы не заплакать. «Материнский капитал!» И вот тут меня подозвала Симба. «Симба — это учительница ОБЖ, Наталья Николаевна Симбирская. Она пожилая, ходит всегда в одной и той же зеленой вязаной жилетке в рубчик, а от кокона ее волос пахнет лаком для волос. Она сказала, «Макарова, выйди на минутку!» Сама тоже встала и направилась к двери за мной. Я решила, что она видела мой замок и сейчас начнет возмущаться, что я рисую вместо того, чтобы слушать про землетрясение». «А что толку в том, что я буду знать про дверной проем? У нас все равно не бывает землетрясений». «Лучше бы было землетрясение, чем то, что случилось с папой». Симба посмотрела на меня пару секунд, а потом сдвинула брови и сказала. «Лиза, у меня к тебе поручение. Понимаешь, Наташа, дочка, второго родила. Нам материнский капитал положен. А там очередь, понимаешь, на Мичуринском». Ты можешь съездить записать ее? В очередь записать? Я не знаю, может, ей номер какой-то дадут. Ты тогда мне этот номер привези и спроси, сколько у них номеров в час успевают пройти, чтобы мы время посчитали. Понимаешь, она кормит, надолго не отойдешь. А там, говорят, большие деньги можно получить. Скажу честно, я плохо поняла, что от меня требуется, но решила, что лучше сбежать из класса, где Алаша, Алка и Фокс. Я буду ехать в троллейбусе, думать о папе. Я кивнула и подумала, что Симби, видно, нелегко приходится. У нее такие мешки под глазами. Наверное, этот их маленький не дает им спать по ночам. Очередь. Я доехала до Мичуринского. Долго плутала там по подворотням. Потом провалилась в снег и промочила ноги. Хотя продавщица, которая нам с папой всучила эти сапоги, клялась, что они непромокаемые. Мама еще добавила, ну, конечно, и стельки из золота сусального. Наконец я подошла к высоченному дому, у которого толпились тетки разных возрастов. Одни подпрыгивали на месте от холода, другие курили, третьи болтали и смеялись. Но их было очень много. Я глянула на подъезд, к нему вообще было невозможно подойти. Все забито тетками. Я подошла к крайней. И вдруг поняла, что не могу говорить. Осипла. «Почему вдруг?» «Извините!» прошептала я. «Как записаться на получение?» «Что?» раздраженно переспросила крайняя тетка. На ней была тонкая фиолетовая куртка с дырочкой на плече. Из дырки торчали белые синтепоновые завитушки. «Чего тебе?» «Мне на получение». «Получают без очереди», со злостью сказала она. Она вроде сказала, а получилось, словно дала мне по уху мокрой варежкой. Я открыла рот, но вспомнила, что у меня нет голоса. Поплелась к подъезду. Извините, несмело начала я, пытаясь пробраться среди теток. Ты куда? вдруг спросила одна в красном пальто и черной шляпе, из-под которой торчали волосы, явно не мытые со слипшимися прядями. Я на получение. А письмо где, в котором сказано, что можешь приехать? У меня ничего нет, испугалась я. Тогда не дадут ничего, можешь не толкаться. Почему не дадут? Заволновались другие. «Да вот ей не дадут. Она получать без письма собирается». «Обнаглела совсем?» Спросили откуда-то в конце. «Мы тут что, идиоты все? Стоим, чтобы записаться, а она вон без письма хочет». «Да, бывают же такие бессовестные. Я вообще с Щукинского приехала. Просто прописано у родителей. У меня лялька уже три часа не кормлена. А сколько ей? Четыре месяца. Так уже можно по три часа не кормить». «Ну, конечно! Вы что, с ума сошли? Я по первому требованию кормлю!» «Вот и сами виноваты, что избаловали. «На вашу посмотрю, как вырастет! Есть хочет дитё, а вы ей по часам!» «К порядку надо с детства приучать, а то и вырастают потом такие, которые в наглую, без очереди, без письма. Надо им! Всем надо!» «Да, молодая же! Могла бы и постоять!» «Слишком молодая! У тебя точно двое?» «Да вряд не боюсь!» Я испуганно озиралась. Они ко мне обращаются. Что я им сделала? Злобные курицы набросились. Клюют, клюют, клюют. Девчонки, уходят! Так я и говорю, халявщица какая-то. Денежки-то всем охота, а стоять не охота. Я не уходила, я убегала. Снова путаясь в домах, пытаясь выбраться к остановке, но дома изменились. Они набухли, стали огромными, серыми и снег был грязным вокруг, и чавкал, пачкая мои сапоги, которые мы купили с папой. «Нет, вы подумайте!» — сказала тогда мама. «Обманули приличного мужчину! Но зачем ты ей купил сапоги на рыбьем меху?» Я еще долго думала в тот вечер, какой такой у рыбы мех. Дома, лысые деревья, заляпанные грязью машины, все навалились на меня. Мне стало душно и страшно. Я бросилась бежать. К счастью, подошел троллейбус. Я забралась в него, испуганно оглядываясь. Все пассажиры превратились в молчащие серые мешки. Тюки с бельем. Подойди к любому, ткни его, он просыпется молча песком через дырку. Душно, душно, я сейчас задохнусь. В яме. И тут вошел он. Псих. С горбленной, худой, с козлиной бородкой, с рюкзаком в потрепанной одежде. Он стал петь и смеяться. Громко. Он трогал людей за плечи, они отодвигались брезгливо. А всех смеялся и приближался ко мне. А потом близко-близко подошел и приблизил свое лицо к моему. От него плохо пахло. Я зажмурилась. Сейчас взорвусь. Сейчас умру. «Хочу, чтобы это был сон. Проснусь и его нет. Ничего нет. Ни людей тюков, ни злобной очереди, ни маминых расширенных глаз. «В яме! В яме! Это в яме!» — закричал псих мне в ухо и пошел дальше. Я не раскрывала глаз. Его слова были, как серая гадкая вата. Они забились мне в уши, в рот, в нос. «Он давно вышел из троллейбуса». А я не могла через эту вату дышать и слышать. — Что случилось? — Зачем ты в очередь полезла? — сплеснула руками Симба. — Тебе надо было спросить, какой у крайней девушки номер. Я же тебе объясняла. Просто надо было узнать номер для Наташки моей. Конечно, они тебя поперли. Там некоторые по четыре часа стоят на морозе, а Наташке нельзя после Кесарева столько стоять. И я не могу. «Я же тут как конь на привязи!» Я плохо слышала Симбу через свою вату. «Ладно, ладно», — забормотала она. «Ничего, не страшно. В другой раз. Может, кого другого попрошу. Ничего, лис, ладно». Я кивнула. «У тебя что-то случилось?» Вдруг спросила она, вглядываясь в меня. «Что-то дома? Что-то не так?» Я сглотнула комок ваты. «Все в порядке». У нас ничего не случилось. Да, дома и правда ничего не случилось. Это с миром какая-то ерунда произошла. Все взяли и отвернулись от меня. Я видела кругом только толстые серые спины, через которые не достучаться, не прорваться, не крикнуть так, чтобы услышали.